Руслан. Не думать про Эльзу было невозможно. Более того, беловолосая куколка удивительным образом умудрилась вытеснить из головы все прочие мысли. Прежде Руслан не замечал за собой подобной мечтательности. Однако и женщины вроде Эльзы на его пути не встречались. Нет, это не любовь и не влюбленность. Всего-навсего интерес одного взрослого человека к другому. Правда, интерес навязчивый и почти болезненный, но ведь всякое же случается. Думать о деле надо, о том, что количество эпизодов растет, а подвижек никаких. Единственная нить, весьма тонкая и сомнительная, бывший супруг Эльзы, вор, подлец и вообще человек бесчестный, если, конечно, Эльзе верить. Руслану очень хотелось верить, и очень не хотелось встречаться с этим самым подлецом и вором. Нежелание относилось к разряду инстинктивных, и оттого в расчет не принималось. Поселок Люжцы был одним из тех, которые вливались в черту города по мере разрастания последнего. И не просто вливались, а вписывались, вырастали этакими образованиями с сателлитами, самостоятельными на первый взгляд. и в то же время неспособными существовать без асфальтовых вен дорог до ежедневной подпитки, будь то продукты или свежие сплетни. Руслану подобные места не нравились. Было что-то неестественное в отгородившихся двухметровыми заборами домах и совершенно пустой, несмотря на обеденный час, улице. но ну, и куда теперь?» Гаврик вытер пот со лба. «Блин, еле нашел, как ехать». Прости, что задержался. Долго ждал? Недолго. Только и успел, что улицу разглядеть. А попади Гаврик в пробку, пришлось бы одному идти. Понастроили. Вот скажи, командир, откуда у людей деньги? Собак разводят, буркнул Руслан. Одно хорошо. Нужный дом отыскали сразу, и калитка была приоткрыта, и дверь в дом. Странно и неприятно. Нехорошее предчувствие окрепло, и Руслан почти уверился. Приехали не то чтобы зря. Скорее, поздно. Спустя минут десять предчувствие оправдалось. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Гаврик перекрестился. Тело лежало на столе. Длинный, вытянутый, металлический. Он что-то смутно напоминал Руслану. Но вот что именно? «Натуральный морг», — Гаврик перекрестился еще раз. «Нет, ну нарочно не придумаешь». И вправду. Пластиковый белый абажур с трещиной, электрический свет смешивался с солнечным, льющимся в открытое окно вместе со свежим воздухом. Выставленные в ряд столы. И мертвый человек. «Вызывай бригаду». Руслан подошел к столу, переступив через черную лужицу на полу. Сжал человеку запястье, потом приложил пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. Бывает, чудеса случаются. Не на этот раз. Пульса не было. В открытых глазах отражались желтые пятна электрического света. И знакомое уже клеймо на щеке выделялось как-то особенно четко. Собак, значит, разводил. Неужели и вправду знал что-то? Собаки обнаружились в подвале. Ряды клеток, безумные дикие твари внутри. Они бросались на пришельцев, а тонкая стальная сетка прогибалась, отчего у Руслана возникало нехорошее ощущение, что вот еще немного и не выдержит, прорвется, выпуская зверье наружу. «Господи боже ты мой!» Гаврик благоразумно держался поближе к двери. «Это... это как в кино. Резиденция зла!» Собаки вдруг успокоились, как-то сразу, будто по команде, и в воцарившейся тишине было слышно их тяжелое дыхание. В ближайшей к Руслану клетке находился рыжий-коричневый доберман. Бока его вздымались, в пасти то подымался, то опускался язык, а с клыков, которые выделялись особенно четко, будто прорисованные, стекала слюна. Доберман вдруг тихо тявкнул, сел, смешно поерзав задом, видно, устраиваясь поудобнее, и завыл. Высоко, печально, тоскливо, и разрозненная, рассаженная по клеткам стая поддержала. Вой, отраженный бетонными стенами подвала, рвал сознание. Руслан заткнул уши, а звук все равно пробирался, проникал, подавлял. Хлопнула дверь. Это Гаврик ушел. Правильно, бежать отсюда. От стены этих, от тусклого света, от собак. На улицу. Там воздух и солнце. Тишина. «Матерь Божья!» Гаврик, сидя на ступеньках, пытался достать из пачки сигарету. Руки дрожали. И вообще вид у него был неважный. На улице вой не был слышен. Или они успокоились. Проверять желания не было. Это убийство отличалось от прочих. Да, клеймо на месте. Да, огнестрел. Но стреляли на этот раз в спину. Пуля вошла под левую лопатку и, судя по отсутствию выходного отверстия, застряла в теле. Вскрытие, конечно, даст куда более подробную картину. Но пока его дождёшься. Всё это наводило на неприятные мысли. Скажем о том, что кто-то воспользовался ситуацией. Но откуда тогда клеймо? В прессе ведь ни один из эпизодов не засветился. Подробности знают только свои. Даже Эльзе он не рассказывал про крест. Сама узнала. Чёртова русская немка. Кукольная красотка. То ли Барби, то ли Мэрилин. Эльза любит собак и не любит бывшего мужа, который, по её мнению, этих собак неправильно разводит. Эльза сама сдала супруга. Эльза по первому звонку приехала, чтобы позаботиться о животных. И даже расплакалась, жалея то ли осиротевших зверей, то ли застреленного Ольгерда Тукшина. Верить или нет? Она завязана на собачьих боях. Она сама призналась, что была знакома с двумя из четырех потерпевших. Она забрала к себе Цереру, а следом еще 33 клыкастых твари. Могла бы она убить. Точнее, убивать. И не поэтому ли данная смерть неуловимо отличается от прочих? Все-таки муж, хоть и бывший. Спишь? Гаврик ногой открыл дверь в кабинет. Та, ударившись о стену, громко хлопнула. Мысли разлетелись. И те, что про дело, и те, что про Эльзу. Жарко, правда? А я с уловом. Гаврик сел прямо на стол, взъерошенный, в запревший, но веселый. В общем, так. Он достал из кармана записную книжку, которую таскал с собой большую частью для солидности, и, открыв, зачитал. Хозяйка дома номер шесть, Евдокеева Татьяна Тимофеевна, утверждает, что незадолго до убийства к потерпевшему приходил гость. Неужели? Вот так прямо и утверждает. Руслан припомнил плотные высокие заборы, окружавшие дома в поселке. Как-то не вязалось это с утверждениями. «Ну, не надо вот так сразу тетка на пенсии дом ей купил взять чтобы теща на природе отдыхала она и отдыхает то бишь бездельничает а поскольку подобная изоляция ей явно не по нутру то и проявляет любопытство там где можно шпионит что ли приглядывает соседи ей подозрения внушают особенно потерпевший наш Евдокеева прям слюной и зашла, рассказывая, до да чего тип неприятный. Хамил, в гости не приглашал, а как сама по-соседски зашла, так едва собаку не спустил. Неужели? Руслану приходилось делать над собой усилия чтобы слушать Гаврика. Все-таки хороша Эльза и про собак беспокоилась. Интересно, где она их держит, собак-то? Напроситься в гости? Сказаться, что надо? Нет, ты сегодня аквелый какой-то. Я тебе про свидетельницу, про то, что информацию добыл. Ценную, заметь, информацию. А ты прям в облаках витаешь. Короче, вчера, ближе к полудню, часа этак за три до нашего прихода, к убитому наведовался гость. На такси приехал, но в дом сразу не пошел. Долго гулял по улице. Евдокеевой он даже показался подозрительным. Говорит, что морда у парня была битая, причем хорошо так битая, и довольно давно, потому что синяки и зелень ее пошли. Это она так утверждает. «Опознать возьмется?» «Ну...» — Гаврик чуть замялся. «Она сказала, что если лицо так же побьет, то опознает, а если синяки сойдут, то не ручается». «Замечательно». «Нет, ну, командир...» ты хочешь, чтобы все и сразу. Зато тетка клянется, что парень из скинов, по военке одет, и башка обритая, и еще рюкзак у него был. Нечего сказать. Приметы великолепные. Сколько в Москве нацистов? Едва ли не больше, чем в нацистской Германии. И черепа у всех бритые, и военка, надо полагать, имеется. А рюкзак вообще не примета. Но все-таки лучше, чем совсем ничего. И Гаврик молодец, что раскопал свидетельницу. Гаврик не виноват, что у Руслана в голове вертится мысли, совершенно не касающиеся дела. Скина надо искать обязательно. А к тетке это и специалиста отправить. Пусть поработает, авось удастся портрет составить, хотя бы приблизительный. Еще она говорит, что парень в доме находился почти час, а вышел с собакой. Гаврик снова заглянул в блокнот. Черная масть. Если по описанию, то доберман, скорее всего, получается. И ушли они пешком. А адреса куда ушли? Она случайно не запомнила? Гаврик все-таки обиделся. Извиниться бы надо. Но потом, позже, в другой раз. А парня этого поискать следует. Хотя, конечно, почти без шансов.